Глава четвертая. Чуден терем его, не темен, не мрачен, красив, той же чудной, необычной красоты, что и хозяин. И знаешь, что нафь, а поверить тому не можешь. Солнце ласковое заглядывает в оконца, наполняет жилище его теплом и светом, играет зайчиками, золотыми светлыми каплями скачущими по широким половицам и венцам сруба из какого-то невиданного мною дерева, больше всего похожего цветом на мед. И пахнет здесь тоже чем-то приятным. Мятой пахнет и густым цветом яблоневым. На широком столе расстелена белая скатерть и ломится стол от еды, обычной и праздничной, знакомой мне и ни разу невиданной. Только вот хозяина этого дома я найти не могу. Поблагодарить бы за заботу и ласку. до да с ног сбилась. Все утро ищу его, но в том нет. И только стыд щеки обжигает. Вчера, как пришли, усталость меня взяла. Как через порог шагнула, так и свет в глазах померк. Проснулась утром в просторной светелке, на мягкой постелюшке, а рядом одежда разная в строгом порядке разложена. Выбирай, мол, любую. Хочешь — княжескую, хочешь — купеческую, и сундучки золотые с украшениями рядом стоят. Крестьянскую одежду я и не сразу нашла, она сиротливо притулилась в сторонке, но все же оделась, как мне привычно, по-простому, разве что отметила, что рубаха белее и тоньше, чем когда-либо мне раньше носить доводилась. А в остальном — одежда как одежда. Обычная, и ленты для косы рядом лежат. Яркие, синие, да гребень частый, и зеркальце. Привела я себя в порядок и пошла хозяина искать. Раза три дом его обошла, и дом, надо сказать, не маленький отмечая порядок и уют во всем. Удивляясь, какого тогда пригляда дом этому не хватает, а потом уж в сад вышла вдохнула вольного воздуха, да от счастья зажмурилась. Яблоньки, все в бело-розовом крупном цвету, от макушек до самых нижних веточек усыпаны, стоят под легким дневным ветерком, чуть качаются. А чуть поодаль, рядами и гнездами, да кучками большими и малыми, и мята, и полынь, сон трава да иван-чай, вербена да и соп, стоят под касаниями золотых солнечных лучей нежатся. Благости то впитывают, и кажется, что тихонько звенят или тихо шепчут что-то, со мной разговаривая. Тут уж не выдержала я, глаза слезами затуманила. Вспомнилась, как ходила да искала травки малые, травки малые да травки сильные, да большие защитники от злой хворобы. Как уходила еще до рассвета, чтобы сорвать их в урочный час, полной силе, где срезать соцветия, где собрать плоды, где выкопать корешки, как сушила потом их в сенях, как готовила после отвары, от лихорадки трясучей до кашля злого, от боли, делающей темнее ночи весь белый свет, вот уж чего не ждала, в навьем царстве с ними, родными мне, встретиться, так и стояла, пока не проплакалась. Мазнула потом по лицу рукавом, Стирая злую соль с лица, Да к яблоням подошла, Обняла шершавый ствол, И в него же головой дурной ткнулась. И легче стало, Словно в доме своем побыла. И не сейчас, А поза тот год, трудный год, Но все же счастливый. Улыбнулась, И было к дому направилась, Да заметила, Хоть и усыпанные яблони От макушек до самых нижних ветвей белорозовым душистым цветом, и пчелки малые гудят, собирая нектар, трудятся. Да на тех же ветвях чуть не напрочь прозрачные золотистые яблочки висят, и тихонько листья позвякивают. Вот уж диво дивное! Не доводилось мне таких раньше видеть, а слышать-то я о них слышала. Только никак не ждала, что молодильные яблоки растут у Кощея в саду. Вот тебе и Кощей, Чернобога сын. Зло, лютое, страшное. Богатыри да богатырки говорили, Что плоды волшебные добывали В дивном чудном мире праве святой, Привозили из сада рода самого. А вот на тебе, Марюшка, Где молодильные яблочки Ты сама своими глазами увидела? Кушай, дорогая, и не обляпайся. Да думай, то ли и в наве подходящая почва им, То ли врут люди. Так же врут. Как тогда, когда говорили о том, что не забудут ни искусства твоего, ни доброты, а яблочко наливное само мне в руку ткнулось, дескать, возьми с собой, я их взяла. И еще одно, и еще, поспешила к дому. И увидела его, сокола ясного моего. Сидел он у стены, спиной прислонившись к самому срубу, и голову повесил. И по черноте густых волос Частыми змейками серые ниточки седины. Как лицо поднял, так сердце и захолонуло. Помнила я его молодым парубком, А передо мной старик сидел. Глаза ясные ввалились, потухли, Лоб высокий, в морщинах весь, Нос заострился, из губ все краски пропали, И кожа белая коричневыми старческими пятнами вся усыпана. Тогда же болезнь лихоманка за день не истреплет. Сама вложила наливное волшебное яблочко в его руку дрожащую. Смотрела, как он откусывает кусочки маленькие, как шамкает ртом. Нехорошо как-то, постарчески. И второе яблоко я в его ладонь вложила, и третье. И сама рядом с ним на колени опустилась, не поняла, как то получилось. Только обняла его голову, прижала к себе, По волосам седым гладила, да украдкой плакала. Лишь потом заметила, как утекает седина из его волос, Как вновь они становятся той, памятной мне, Что в гуще ночной черноты. А он обернулся ко мне, сам рукою затянутый затянутой в черную перчатку, Слезы щек моих стер, сказал. «О чем плачешь, Марьюшка?» Что я молодость свою каждый день растрачиваю, Да старым стариком становлюсь. Не кручинься, краса моя ненаглядная, То плата малая, не сверх моих она сил.